Анна Джейн Белые искры снега Посвящается памяти Анны Джейн Все герои и события вымышлены, совпадения случайны. Как бы ты ни бегал от меня, я всё равно тебя найду. Твоя судьба. С любовью. Пролог Музыка этого пространства была тишина. Цветом — космический оттенок беспечного бежевого, запахом, пролитая кем-то на снег, ванильное молоко мороза. А границ? Границ тут не было вовсе. Хотя, возможно, их просто не было видно. Только летало, рассекая замерзшее пространство, пьянящее свобода. Огромное пространство без горизонта, без времени, без суеты. Тут было, где расправить крылья. Бесконечная сверкающая даль так и манила опробовать её, обещая захватывающий дух полёт. Только те, у кого трепетали крылья за спиной, тут не летали. А те, кто ими не обладал, тем более не задерживались надолго. Да и что им было делать на осколках миллионов тонких зеркал, беспечно словно облака плывущих в разные стороны, одновременно и хаотично, и упорядоченно. Плетя вместе с ними в неизвестность, играть с лучами потерянного слепящего солнца, стать его бликом и затеряться среди отражений. И всё же на одном из осколков с потёкшими краями стояли две неясные фигуры, скрытые в витающем тут же туманом, какие бывают у водопадов. Казалось, силуэты их сами сотканы из застывшего тумана, только более плотного, ослепительно белого. Крыльев у них не было. они разговаривали с затаённой болью, но с нежностью и непонятной надеждой, и неясно было, то ли только они слышат друг друга, то ли всё это зеркально свободное пространство стало свидетелем их мучительно короткой беседы. Я найду тебя, чего бы мне это ни стоило. Слова вырывались лёгкой дымкой, оседающей на соседних зеркальных осколках. А что, если мы не узнаем друг друга? Не беспокойся, Я узнаю тебя. Мне страшно. Просто поверь. Ты ведь веришь мне? Верю. Я обязательно узнаю там внизу. Мы оба узнаем. Ну же, улыбнись. Я хочу запомнить твою улыбку. Их пальцы соприкоснулись, и лёгкий болезненный ток пробежал по телам. Мне не хочется отпускать тебя. Каждое слово им обоим давалось с трудом. Придётся. Ты же знаешь. Бескрылые приблизились друг к другу, словно готовы были обняться, но не осмелились сделать этого. Где-то раздался молот грома приближающейся грозы, и они оба вздрогнули. Мне пора, я пойду чуть раньше. А я за тобой. Приходи быстрее, хорошо? Хорошо. Ты только дождись меня, слышишь, и мы всё сделаем по-другому. Знаю, я люблю тебя. Очень. Сомкнутые ресницы, затаившиеся в уголках глаз едва сдерживаемые слезы отчаяния, шаг вперед в пустоту и сверкнувшая искра. Капля жидкого огня, устремившаяся вниз. Никто не издал ни звука, но, казалось, зябкую тишину разорвал крик отчаяния. На осколке зеркала теперь была лишь одна бескрылая фигура, обхватившая себя руками. Гроза миновала. Осталась лишь гулкая тишина, переполненная огняющим спокойствием. Лишь слышно было, как мягкие перья снега касаются вершин сияющих далеко внизу гор. Хо холодно без тебя. Прерывистый шёпот заставил зеркало покрыться инеем. Пусть хотя бы тебе будет тепло, ладно. Оставшись среди зеркального облачного безмолвия, обнял себя за плечи. Я тоже очень тебя люблю. 1 2 Вдруг начал медленно считать он. 3 На счёт 3 вниз устремилась ещё одна искра, яркая, быстрая, похожая на вспышку северного сияния. Я найду тебя. Я верю тебе. Движением этого странного места была сломанная стрела времени, символом круг с пустотой в середине, тайной сама жизнь. Чего бы мне это ни стоило, не хочется отпускать. Всё сделаем по-другому. Выводилось невидимым пальцем на запотевших зеркальных осколках, которых коснулся дым слов. Не знаю, почему это случилось с нами. Наверное, так было кем-то задумано свыше. И этот кто-то явно большой хохмач, безумный экспериментатор с извращённым чувством юмора. Гений, который вкусил сразу два запретных плода: злодейство и глумление. До сих пор не верится, что это произошло. Как? Как подобное могло случиться с нами, детьми эпохи гаджетов и всемогущего интернета? Может быть, я сошла с ума и выдумала всё это? Может быть, меня посещают изъщёрённые галлюцинации? Может быть, я попала в мир своих иллюзий? Хотя, кажется, нет. Тихое глубокое дыхание крепко спящего на кровати рядом со мной человека, эгоистично завернувшегося в одеяло, говорит о том, что происходящая реальность, наша общая с ним реальность. Я бездумно смотрела на огни ночного города, сидя на широком подоконнике и кусая губы. Пока никто не видит, можно позволить себе быть слабой, подтянув к себе чуть заострённые колени длинных ног. Я бессильно уронила на них бледные руки с выступающими венами. Осенью, весной, а зимой особенно, кожа на этих руках была облагороднова варфорового оттенка, словно у аристократов прошлых веков, а серебристый свет луны делал её почти бескровной, как у мистического создания. Я несколько раз осторожно провела кончиками пальцев по этой бледной руке, от широкого запястья до локтя и обратно, касаясь чуть выпирающих вен. Её замысловатый естественный рисунок хорошо был виден под этой бледной кожей. Это моя рука. На лице появилась вымученная улыбка, думаю, больше похожая на гримасу отчаяния. И я с тоской уставилась в окно. Какая-то звезда подмигнула мне с неба. Интересно, надолго ли это? Или тут у меня замерло сердце навсегда? Нет, этого не может быть. Навсегда это не вариант. Навсегда это как приговор, и я не согласна с ним. Я найду способ вернуть всё на свои места. Верну и точка. Я нервно тряхнула головой, почувствовав вдруг непреодолимое желание закурить. Вот дурак. Это из-за него так хочется попортить лёгкие табаком, а ведь раньше меня отташнило от сигарет. И посмотрела на человека, лежащего на кровати. В это время он перевернулся с бока на спину, ещё больше закутавшись в одеяло. Моё сердце наполнилось тоскливой нежностью, такой, что я даже на время забыла о том, что хочу курить. Правда, вместе с нежностью пришли злость, обида и раздражение. Как в такой ситуации он умудряется спать, когда я мучаюсь от бессонницы? Я сердито глянула на длинные золотисто-русые прямые волосы, разметавшиеся по подушке. Лицо наполовину было скрыто одеялом. Он снова перевернулся на другой бок и совсем запутался в одеяле, как бабочка в паутине. При этом оно умудрилось сползти с его ног, сбившись в районе груди, и я точно от чего-то знала, что в ту же секунду на икрах появились мурашки. Итак, ли он хорошо спит? Почему всё время ворочается? Я слезла с облюбованного мною подоконника, неслышно подошла к кровати, Замерла и стала слушать дыхание. Вроде бы спокойная, мерная. Значит, не снятся очередные кошмары. И слава богу. Я поправила одеяло, осторожно прикрыла обнажённые изящные ноги и устроилась рядом на краешке кровати, глядя на того, с кем так крепко была повязана. Куда-то музом брака или даже родственным связем. Можно смело сказать, что мы были одним целым. Я и Ярослав Зарецкий. Он что-то пробормотал, во сне дёрнулся, и я взяла его руку в свою, чтобы успокоить. Всё будет хорошо, Яр. Мы справимся. Мы родились с ним в один день, 5 декабря. Только я на 3 года раньше. Узнав об этом, я безумно удивилась. Почему-то считала, что люди, рождённые в один день, должны быть хотя бы немного похожими. Но мы оказались диаметрально противоположными личностями с совершенно разными системами ценностей. Как свет и тьма. Я, конечно же, в роли света, а он в роли тьмы. Разумеется, я не могу назвать себя воплощением вселенской добродетели, но по сравнению с ним, мистером «я само совершенство, преклоните предо мной свои никчёмные колени», я просто ангел. Может быть, поэтому мы так крепко не взлюбили друг друга при первой встрече. Ярослав действительно скверный парень. Есть в нём что-то тёмное, колдовское. А его обаяние больше похоже не на приятное очарование, когда тихо и незаметно влюбляешься, ощущая тепло в душе, а на хлесткий удар плетью прямо по сердцу, когда тебя заставляют чувствовать симпатию против своей воли. Он отлично умеет манипулировать людьми, но даже, кажется, не осознаёт этого. Почему он такой? Не знаю. То ли год, в котором Ярослав имел честь появиться на свет, был плохим, то ли переданные от родителей гены подкочали, то ли акушеру умудрились повредить ему и без того стукнутую головушку, то ли это было связано с какими-то другими факторами, но характером этот человек не вышел совершенно. Самоуверенность, надменность, коварство, стремление быть самым главным, лучшим и всех нагибать причудливо сочетались с Думаете, я перечислю какие-то хорошие качества вроде смелости, дерзости, остроты ума и всего остального, что часто имеет место быть в людях с лидерскими наклонностями? Увы, этот парень не обладал ничем из вышеперечисленного. Он всегда только притворялся хорошим, и люди ему верили. Все считали его ангелом, а он делал всё возможное, чтобы поддержать свой ангельский имидж. С твёрдостью могу сказать, что Ярослав не дружит с головой. А голова, будучи такой же мстительной, как и он сам, отвечает ему тем же. С гордостью отказывается работать и устраивает многодневные забастовки, перекладывая всю ответственность за мыслительную деятельность на спинной мозг. Тот, не слишком работоспособный, простоватый, но расчётливый и хитрющий, как последняя лиса, отдаёт бразды правления этой безусловно важной частью жизнедеятельности мозгу костному. настолько аморфному и ко всему безразличному, что вы сами понимаете, насколько в конечном итоге умён этот несчастный человек. Хотя почему же несчастный? Таковым Ярослав Зарецкий никогда не был, и никто бы не вожжал назвать его несчастным, если только за глаза, шёпотом и в полутьме ибо говорить подобное грех. Жизнь дала ему всё: крепкое здоровье и эффектную внешность, любящих родных и верных друзей. Достаточно высокий интеллект, не путайте его умственные способности с дурью засевшей в голове, и творческие успехи, хорошее материальное положение и возможность без особых хлопот получать желаемое. Добавьте сюда интерес со стороны противоположного пола и уважение окружающих, принимающих Ярослава за ангела. А ведь даже внешне он чем-то похож на ангела. Симпатичное лицо, правильное, чуть продолговатое и несколько сужающееся к низу. С едва заметной ямочкой на подбородке, яркими губами, нижняя из которых полнее верхней, благородными ровными скулами, высоким чистым лбом и нервным чуть выпирающим кодуком на шее. Из отличительных знаков тонкий в несколько сантиметров длинный шрам на вершине правой скулы. Шрам не большой, но заметный, однако не портящий внешность, а напротив, придающий ей некий мужественный шарм. Волосы Любая девочка позавидует. Здоровые, блестящие и тронутые слабой волной. Поэтому и причёска удлинённая, выполнена слоями. Верхние пряди заканчиваются на уровне ушей, нижние почти касаются плеч. Говорят, глаза зеркало души, и поэтому пару слов нужно сказать о них. Они у него поистину ведьмовские, зелёные. Не то чтобы особенно яркие, но выделяющиеся на лице. Скорее светлые, чем тёмные, с каким-то мятным оттенком, слегка смешанные с серебром у зрачка и с тонкой ореховой каёмкой вокруг радужек. Взгляд Ярослава может показаться воздушным и нежным, с едва заметной грустинкой, но этим глазам не стоит верить. Они всего лишь инструмент его манипуляций над окружающими. То добрые, то хитрые, то печальные, то смеющиеся. Выражают полный спектр эмоций. Он достаточно высокий, пропорционален. Разве только ноги несколько длиннее, чем нужно, от чего его внешность только выигрывает. Довольно гибок, строен, но не кажется худым. Спорт наш мальчик не любит, хотя заставляет им себя заниматься. Подтянутый, крепок в плечах, имеет вполне себе развитую мускулатуру, хотя иногда кажется неприлично хрупким, когда пожелает, естественно. Этот парень вообще хороший актёр. И каждый видит его совершенно по-разному, как захочется ему самому. Я бы обязательно купилась на его актёрскую игру в Ангела с уванчиком в волосах, если бы волею случая не поняла, какой он монстр на самом деле. Может быть, поэтому он меня и не взлюбил? Играть, передо мной не было смысла. Я видела его с самой плохой стороны, которую он так отчаянно, почти героически, но надо признать, удачно скрывал. И я знала то, что было известно о нём его самому ближайшему окружению. Видела она сквозь с первого взгляда. Этот парень несносен. Он капризный, очень нервный, хитрый, наглый, самоуверенный, гордый дурак, который всегда хочет быть во всём первым. Однако он почти всегда притворяется и вполне успешно милым, самоотверженным человеком с золотым невероятно большим сердцем. которая от того и гляди сейчас начнёт выпирать из груди. Его считают творческой личностью, хорошо разбирающимся в искусстве, ведь он ещё и художник, и неформальным лидером, который может вести к победе. И они за ним идут, да, на него надеются и доверяют, считают, что он умён и интересен. Что же касается его семьи, и здесь жизнь его не обделила. Довольно успешные родители, два старших брата, друзья, Прекрасный дом, материальные блага, стильная одежда, возможность путешествовать и покупать почти всё, что захочет юноша в его возрасте, всё это тоже у него было. Ну как, можно ли назвать этого человека несчастным? Конечно же нет. Возможно, вы даже позавидуете ему и захотите жить его же собственной жизнью. И будьте уверены, если вы скажете нашему мальчику, что он несчастен, он рассмеётся вам прямо в лицо. Не громко рассмеётся, даже мягко, но со вкусом, как смеются над плохой шуткой те, кто знает толк в юморе, не желая обидеть весельчака-дурака, или же одними уголками тонких губ улыбнётся, мягко успокаивающий, как сумасшедшему, а в душе обзовёт парой тройка и непристойных слов и пошлёт по матушке в самые глухие дали планеты. Наверное, у вас возникает вполне логичный вопрос: зачем же я столько говорю о таком плохом и во многих смыслах недостойном человеке? Ведь если он мне так сильно не нравится, не нужно обращать на него столько внимания, верно? Да, вы будете правы. Но есть кое-что, что заставляет меня постоянно думать и говорить о человеке по имени Ярослав Зарецкий. Вы хотите знать, что это? Даже если не хотите, я всё равно скажу вам об этом. Он заставил меня кое-что сделать. Кое-что? О чём я же лилею? Он заставил меня влюбиться. Влюбиться в того, кого я ненавидела всею душой. Только подумайте. В-лю-би-ца. Даже звучит отвратительно. Он заставил меня влюбиться в себя. Я люблю и ненавижу его одновременно. И эти противоречивые чувства так сильны, что порой, кажется, меня разрывает на части. Знаете, как это тяжело? Нет, вы даже не догадываетесь. Ведь перед тем, как прийти к такому ошеломительному выводу, мои душа и тело пострадали от него очень сильно. Да-да, вы не ослышались. Тело тоже пострадало. Нет, он не бил меня, даже пальцем не прикоснулся. Девушек он не трогает, играет в благородство и не приставал. В этом плане он тоже весьма щепетилен. Этот лжеангел сделал кое-что другое. Стоило мне об этом вспомнить, как курить резко захотелось ещё сильнее. Даже лёгкие болезненно сжались. Я всё так же неслышно встала с кровати и направилась в кухню. Но не за тем, чтобы найти сигареты, их я благополучно выбросила от греха подальше, а чтобы выпить холодной воды и немного успокоиться. Не дойдя до двери, я вдруг сама, не зная, почему остановилась напротив большого во весь рост зеркала. Лунного света, проникающего сквозь окно и ночного сияния спящего города, хватило для того, чтобы разглядеть своё отражение. Холодная внешность, высокий рост, длинные ноги. Стройная фигура с подтянутым животом и уверенным разворотом плеч всегда привыкших быть гордыми. Пепельно-русые волосы, удлинённые и растрёпанные, светло-зелёные глаза с тёмной коёмочкой по краю радужек. Правильное лицо почти без изъянов. Красивое и аккуратное. Шрам на скуле, который никогда и никем не считался недостатком. Из зеркала на меня смотрел тот самый человек, которого я только что так ругала, которого любила и одновременно терпеть не могла. Я вымученно улыбнулась сухими губами. Улыбка вышла какой-то изломанной и ненастоящей. И коснулась указательным пальцем ямочки на подбородке. Чёрт, возьми, всё-таки это лицо очень красиво. И даже начавшая пробиваться щетина не портит его. Его. Не моё лицо. Не выдержав, я закрыла лицо ладонями, широкими, с выпирающими костяшками и длинными пальцами, которыми можно было охватить куда больше клавиш на фортепиано, чем это удавалось мне раньше. Но почти тут же отняла руки от лица. В тот миг мне показалось, что я прикоснулась к его лицу своими ладонями. Я тяжело вздохнула. Да, этот парень сделал кое-что другое. То, что мы оба храним в тайне. Иначе нам обоим не поздоровится. Он просто случайно оказался в моём теле, а я в его. Наверное, не зря мы родились в один и тот же день, только с разницей в три года. И не случайно встретились вновь. Ведь случайностей не бывает, верно? Я ещё раз глянула на него или на себя в зеркало и ушла на кухню. А там, устроившись за столом с кружкой холодной воды, незаметно уснула. Ночью мне снилось, что я курю, облачившись в своё любимое платье. Я так крепко спала, что даже не заметила, как меня укрыли пледом, чтобы я не замёрзла.